Глава 22. Ученые в Германии, колонисты в Палестине, коммунисты в России и миллионеры в Америке. Эпиграф. Блажен, кто мирно обитает в заветном прадедов в селе. Козлов сельская жизнь. Первая мировая война оказалась первой в том смысле, что евреи воевали друг с другом на фронтах массово. Может быть, во время русско-турецкой войны некий российский солдат-еврей и мог встретиться с евреем-солдатом с турецкой армии. Но это была маленькая частность. И во время покорения англичанами Южной Африки евреи в английской форме не ожидал что ему придется убить храброго злузского еврея. Но вот в 1914 году Евреи вынуждены были убивать друг друга. Вторая трагедия разыгралась с мирным еврейским населением. Восточный фронт как раз проходил по Польше, Галиции, Белоруссии, Литве, Украине, в местах компактного проживания евреев. У многих родня была уже в Америке, многие получали от нее время от времени доллары. сначала войны эти поступления прекратились, потом при фронтовой зоне началась чума, выкосила часть населения. Наступил обычный военный голод, который доводил народ до такого состояния, что даже хасидские женщины шли в проститутки, чтобы не умереть с голоду. Во время войны увеличилось также число еврейских погромов. Отдельная тема – это обвинение евреев, оказавшихся в прифронтовой зоне с обеих враждующих сторон в шпионаже. Причем русские обвиняли евреев в шпионаже в пользу австрийцев и немцев, а немцы и австрийцы наоборот. число подозреваемых в шпионаже попали и хасиды. Вероятно, этому способствовало донесение агент. Агент разведывательной команды Иван Персыц сообщал в Гроднинское жандармское управление. стиль документа сохранен. В городе Ковеле проживает садик то есть раввин хасидов. Очень влиятельный человек среди иудейской фанатической секты хасидов. Богатый человек, немолодой. Перед самым объявлением войны он поехал в Германию, Берлин, И уже поначалу войны вернулся, в то время, когда другим путешественникам делали возможные затруднения, он получил свободный пропуск, приехал он с большими деньгами и проповедовал евреев, что мститель за дело Бейлиса явился, что скоро конец мира, ожидаемая мессия приедет. Добавлю, что вообще среди хоседов военный спионаж в пользу Германии и Австрии сильно развит, и вот по каким причинам. Коварное австрийское правительство, давно готовившееся к войне с Россией, посылавшее эмиссаров сеять смуту в Польше, породило движение народовцев, украинцев, мазепинцев, использовал очень искусно главных цадиков секты хасидов, которые проживают в Гердварлиции и Буковине, смежных с нашим Подолом и Волынью, города Садгура, Гусятин, Чертков, Развадов, Белс, Санд, Косов и т.д., Эти цадики показывали русским хасидам, как их собратьям хорошо живется в Австрии и Германии, какими правами без всяких ограничений они пользуются. Эта методичная настойчивая агитация ускользала от русских разыскных властей, не имевших своих агентов среди хасидов, которые считали хасидизм за чисто религиозное движение, в то время когда австрийские и германские власти сумели превратить это чисто политическое движение. После этого злостной агитации евреи на Волыни, в Подоле и в других польских местах только и ждали столкновения с Россией. Австрия и Германия, ожидавшие блестящую победу немцев и австрийцев над над русскими, поэтому так страшно развилось шпионство среди евреев. В результате этого евреи стали массово выселять из прифронтовой зоны во внутренней губернии России или в глубь Австрии. Поэтому в России черта оседлости фактически перестала существовать не с 1917 года, когда Керенский ее формально упразднил, а с 1915 года, в результате отступления русских войск вглубь страны в массах переселения евреев согласно циркулярку министра внутренних дел Щербатова от 15 августа 1915 года, ввиду чрезвычайных обстоятельств военного времени и впредь до общего пересмотра в установленном порядке действующих о евреев узаконений. Евреи получили право селиться в городах вне черты оседлости. Поток еврейских беженцев хлынул в так называемые города Дальнего Тыла, Воронеж, Пенза, Тамбов, Саратов, Самара, Нижний Новгород. Там образовались большие еврейские колонии. Общая численность перемещенных граждан в период Первой мировой, Первой мировой войны в России достигла 5 миллионов человек. Евреи составляли на конец 1916 года 6,5% беженцев, жертв войны, как их именовали современники. Наряду с добровольно уехавшими были насильственно выселены василенцы. По стране началась хаотически метаться огромная масса евреев, лишившихся крова и всех средств к существованию. Различные источники называют в связи с этим цифру от 200 и 500 до 600 тысяч, и даже до миллиона человек. Выселение ее часто сопровождалось потерей имущества, издевательствами. Многие евреи России снова задумались о перемене веры и крещения. Но новообращенным христианам постоянно напоминали, что они выкресты из евреев, иногда даже выдавая русский паспорт с указанием вероисповедования как православного, но с отметкой из евреев. Как результат, евреи-христиане стали обращаться в государственную канцелярию с просьбами об изменении своих фамилий с еврейских на русские. И если в 1900 году эта канцелярия получила 152 прошения, то в военном 1915 2296. Эти просьбы редко удовлетворялись. Россия гигантскими шагами двигалась к революции. Одновременно с этим на другом конце Европы в Англии зрело событие, которое стало вехой в истории еврейского народа. Второй после Теодора герцеля сионист Хайм Вейсман смог убедить английское правительство, что евреи могут ему помочь и могут быть очень полезны, если Англия возьмет под свое начало их обустройство в Палестине, которое после войны полагали отторгнуть от Турции. И он, известный ученый-химик и тонкий политик, смог англичать в этом убедить. В результате лидер британского еврейства Лорд Лор, Ротшильд, получил 2 ноября 1917 года письмо от министра иностранных дел Бальфура, в котором Бальфур писал, что Правительство его величество благосклонно рассматривает создание национального очага для еврейского народа в Палестине и сделают все от него зависящее, чтобы облегчить достижение этой цели. С условием, что гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине не будут ущемляться. Ротшильд Вейтсман английский язык знали как родной. И сразу обратили внимание на понятие «национальный очаг в Палестине», сильно отличавшегося от понятия «Палестина как национальный очаг». «Палестина как национальный очаг» означает «Израиль от Тель-Авива до Ефрата». А национальный очаг в Палестине может оказаться вовсе незначительным районным анклавом. Заметли они также, что арабы в декларации напрямую не упомянуты, а скрыты под объемным понятием нееврейские общины. Само же понятие National Home, дословно национальный дом, придумали сами сиониты, сионисты, на Конгрессе 1897 года, чтобы не волновать до времени международную общественность заявлениями о еврейском государстве. Осенью 1917, когда Бальфор составлял свою декларацию в полстраницы, исход войны еще не был ясен. В России весь этот год прошел в революционных брожениях. И надеяться до восточного союзника, Англичанам не приходило Союз с евреями был важен не только ради самой Палестины, но и ради укрепления связи с мировым еврейством, особенно богатейшим в США. При этом англичане знали, что сионизм не единственное и не основное течение в еврействе Но рука Вейцмана была предложена так элегантно, что грех было ее не принять.